По тропе идет глашатый и поет такую песню. Задумавшийся некто на холмике сидит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па. И ля-ля-ля чейброд, но буря все равно грядет. В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения. Свист, топанье, предатель, предатель, доносились отдельные выкрики. Некто — это наш задумавшийся.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 «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! -па. И ля-ля-лячий -ля брод!» «Да», — еле слышно признался находчивый. «А разве я тебя учил так петь?» «Нет», — начал было находчиво испуганно. «Вы просили, молчи!» — крикнул король. «Отвечай перед народом! Ты внес от себя тянув текст или не внес?» «Внес!»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 А с другой стороны, никогда раньше опыты по выведению цветной капусты не были так близки к завершению. — Король не виноват! — закричали кролики с удвоенной энергией, радуюсь что им теперь не надо бунтовать. — Да здравствует король! Негодяй внес от себя тяну! — Почему внес? — закричал король, вытянув лапу обвиняющим жестом. — Не мне отвечай! —